Глава сорок Не перехватить мартирку поудобнее, не изменить расстояние я не мог. А потому у меня сейчас была одна единственная возможность – выстрелить туда, куда нужно. Вопрос оставался простой – куда? Противник, осознавая, что сейчас будет писец, даже оружие в сторону отбросил и, удерживая двумя лапами щит, согнулся, полностью спрятавшись за прямоугольником из толстого железа. «А выстрел только один. Вот ведь проблемка!» «Юмор ситуации состоял в том, что я сам ее создал. Если бы не это, можно было бы подловить его на замахе, когда он откроется». Сейчас же логика подсказывала, что стрелять нужно в край. И пусть шанс рикошета или уклонения тогда был довольно велик, но и возможность, что он не выдержит атаку, упустит край, была выше, чем пробитие центра. Когда я уже окончательно решился и навел мартирку в правый угол верхнего края, заметил появившуюся на панели быстрого доступа незнакомую иконку. Не веря своим глазам, я быстро пробежался по разделам магии и понял, что такого заклинания не создавал. Оно появилось как будто само по себе, но такого быть просто не могло. Ничего на моей памяти не появляется из ниоткуда, и за все позже придется платить. Глаз Они. Поиск уязвимостей. Легендарное увеличение восприятия, и анализ слабых зон противника раз в сутки на 10 секунд. Такая незамысловатая надпись сопровождала картинку с несколькими сходящимися кругами и черной точкой зрачка в центре. Обязательно, просто кровь из носу, расспросить Кахашу и Хану обо всем, что им известно касательно клана Каги, Они в частности, но не сейчас. «Использовать непонятный артефакт во время решающего действия с неизвестными последствиями для себя и окружающих? Да без проблем! Активировать!» Спустя секунду мой мир навсегда изменился. Больше не было цельного противника. Я видел все. Абсолютно все. Толщину доспеха, траекторию выстрела, хват щита перековку и пористость поверхности, крепеж брони, внутренние органы. И не только у воеводы Ящеров, имя, которое, я похоже, узнаю только после победы, у всех врагов и друзей. Глаз Они не делал разницы в том, кому ты принадлежишь. А еще я видел быстро убегающие цифры усиления. 9, 8. Плавно и без резких движений я зажал рычажок спуска. Фитиль опустился на полку, и все окуталось клубами белого дыма. В последнее мгновение враг дернулся, не выдержал напряжения и грохота. Но с такого расстояния было невозможно уклониться от летящего граммового свинцового шара. Мне, правда, тоже досталось, с зарядом алхимического порошка переборщил. Ствол мартирки разорвало напрочь. Дым закрыл от меня противника, и только вой и крики говорили о том, что я попал. Когда же облако чуть рассеялось, мне удалось рассмотреть результат атаки. Я выстрелил почти в самый центр. Там, где обитое слоем железа дерево были вкручены болты для крепления наручней стяжек. На скорости 350 метров в секунду ядро вошло в щит словно в воду. Пройдя 3 миллиметра сырца, оставив за собой здоровенную дыру и увлекшую поверхность за собой внутрь, ядро не остановилось, а продолжило свой путь. Пролетев по касательной к легкому наручу, снаряд прошил насквозь толстый металлический доспех, вдавив его внутрь. Костяная броня тоже не выдержала удара, но в конце шар уже был здоровенной блямбой, не сумевшей пробиться наружу сквозь спинную пластину. Энергии выстрела хватило, чтобы все внутренние органы врага оказались разорваны. И сейчас ящер, подпитываемый усилением и магической регенерацией, быстро истекал кровью, но подыхать пока не собирался, хотя шансов на выживание у него не было, или они совершенно минимальны. «О, так ты еще жив!» Отбросив пришедшую в негодность мартирку, я вновь взялся за меч. «Продолжим! Твой удар следующий!» Иди в ад, колдун, колдунки! Простонал звероящер на последнем издыхании. Ты первый, дружок. Подняв лезвие над головой противника, сказал я. Стойте, господин! Пронзительный крик Варны заставил мою руку замереть на половине пути. Пощадите, душу даю, не губите брата. С какой стати? «Если бы ты меня не прервала, я как раз оборвал бы его мучение. «Она права, граф. Все же дуэль уже окончена, и он еще жив», — с нажимом заметил Йонг-Зенг. «Любой удар с вашей стороны будет грубым нарушением договоренности». «Да он так и так помрет». «А, ладно. Хотите, чтобы он подольше страдал? Дело ваше». «Ну что?» — обернулся я к ящеру. «Кажется, дуэль выиграна. Ты так не считаешь?» Перехватив на всякий случай меч в обычное боевое положение, я смотрел, как жизнь воеводы Вороприцев медленно угасает. Если бы не регенерация, ему оставалось не больше минуты, но природная способность значительно продлевала мучение, и мне реально уже начало надоедать ожидание смерти этого парня. «Господин, разрешите?» Моляще спросила Василиса, подойдя с большим флаконом здоровья. Ящерица, идущая за ней, склонилась чуть ли не до земли, а у меня появилось окно принятия очередной рабыни в собственность. А, собственно, почему нет? Цирк так цирк! «Да что ж такое-то!» — всплеснула руками Лиссандра. «Теперь мы на врагов еще и зелья будем тратить? Это ему не поможет, сама же знаешь!» «Для начала рану нужно обработать!» «Я готовая!» — решительно кивнула Васька, глядя мне в глаза. «Дайте только разрешение!» «Даю!» — кивнул я, принимая подношение в Варны. «Делай, что посчитаешь нужным. В медицине ты разбираешься куда лучше меня». «Потому что вы, ваше сиятельство, денег на мое образование не пожалели и вообще грязной крестьянке учиться позволили!» поклонилась девушка и села рядом со слабо дышащим противником. Смотреть на то, как она выкидывает целые пласты органов, превратившихся в кашу, как находит и достает остатки ядра, как тонкой шелковой нитью сшивает раны, было куда круче магии. Хоть и долго, да и эликсирами она не пренебрегала, где нужно капала восстановлением, в остальных случаях заливала здоровьем. Вся операция заняла больше трех часов, и мне несколько раз пришлось отгонять назойливых ящеров, пытающихся отбить тело своего главного. Рука, зажатая в покореженном металле, восстановиться не могла, но регенерация, усиленная морфизмом Кракена, сделала невозможное. Кровь я контролировал еще на этапе ранения, возвращая ее обратно в тело. Оставалось только срастить кости с помощью зелья, но для этого надо выбраться наружу, а обстановка была хуже не придумаешь. На чужой территории, окруженной превосходящими силами противника, если, конечно, не считать крысолюдов, что были на нашей стороне. Они хоть и довольно слабы в военном плане, но даже помощь таких существ могла оказаться существенной и, возможно, определяющей в решительные моменты. «Господин!» Кахаша склонилась к земле. «Зачем вы позволяете своей не тратить драгоценное время и зелья на врага? Нужно напасть сейчас, пока в городе не знают о поражении воеводы, ударить по самым слабым, захватить их родильное гнездо и ставить ультиматум с позиции силы для остальных!» «Нет, доля правды в твоих словах есть, «Но нет, это только у вашего народа детей на убой посылают. Для остальных они ценность. Даже мрази понимают, что это последнее дело угрожать детям. На такое я не пойду». «Это слабость, преграда на пути к личному выживанию!» Заметила, покачав головой крысолютка. «Кто не доживет в боях до совершеннолетия, не достоин входить в гнездо» делить кров и еду с остальными. Зачем кормить слабых и немощных, когда всегда можно сделать выводок новых? «Значит, у тебя где-то есть своя толпа крысят?» «Что?» От такого предположения она даже отпрянула. «Нет, я старшая из клана Белого Клинка. Мы не матки. Мы создаем и защищаем знания о выживании». «У меня были десятки послушниц, но теперь, когда вы, господин, убили короля и других претенденток, будут сотни!» «А ты всегда находишь выгоду, да?» — презрительно спросила Александра. «Сюда идут!» — прервала начавшийся было спор, вернувшаяся к Сиулан. «Большая толпа! Сотни три ящеров, вооруженных, но не таких крупных, как эти, держащие нас в окружении!» «Молодец, что заметила! Васька, надо отходить, с такой толпой мы не справимся!» «Еще пять минуточек, уже зашиваю!» Не отрываясь от процесса, проговорила девушка. А, -а, «А, черт! Хребет, занять круговую оборону! Рубака, на тебе атаки и контратаки! Лекс, обеспечь прикрытие! Кахаша, твои на первой линии! Выполнять!» В тот же миг вокруг меня завертелась кипучая деятельность. Войска строились, готовясь к возможному противостоянию. Силы вороприцев окружали нас плотным кольцом. Их было в несколько раз больше, но меня это не сильно волновало. Вместе с Ханой мы ошеломленно смотрели на хмурых полупрозрачных людей в странных одеждах. Те молились, встав на колени и кланяясь странному изображению. Вроде солнцу, только кровожадно ухмыляющемуся. «Каге!» — авторитетно заявила эльфийская принцесса. «Теперь я узнаю их клановый герб». «Так они же из демонов. С какой стати им поклоняться солнцу?» «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Но они всегда были с причудами. С самого появления не такие, как все. Я с ними не общалась, только когда была с Востоком, смотрела и слушала, но об этом месте даже не догадывалась». А они получается здесь все это время жили я о многом хотел расспросить хану но мерное нарастающее гудение отвлекло меня заставив сосредоточиться на реальности только бы не насекомые опять у меня еще с прошлого раза кровь не восстановилась ну пожалуйста блин из за небольшого холма на нас вышла процессия из непривычно ярко одетых ящеров Вокруг них ползла, бежала и летела целая армия питомцев всех мастей. Остальные вороприцы, при виде вновь прибывших, рухнули на колени. Глава сорок седьмая «Склонитесь перед верховным жрецом огненного бога!» Взревел на весьма приличном общем ящер, вскинув руки вверх. Остальные повторили это движение, а потом низко склонились. Черт, даже большинство из крыс что-то шипя смотрели в землю. Да что говорить, если и среди моих собственных войск нашлось несколько бойцов, последовавших этому примеру. Хорошо, хоть не все. «Склонитесь!» Настойчивее закричал Глошатой. Я не знаю, кто тут у вас верховный жрец, а вашего бога мы видим каждый день, на поверхности. Так что, если вам так охота, можете и дальше... Не оскорбляй нашего бога сравнением с висящим на небе предательским шаром!» Оборвал меня вороприцей, восседающий на носилках. «Он не в состоянии светить под землей. Он перестает давать тепло, стоит тебе укрыться под листвой. Наш бог находится везде и всюду. Ты чувствуешь его тепло, греешься в его лучах. Здесь, под землей. Если ты сейчас алави под землей... Начал было я, но поймал краем зрения осуждающий взгляд Виконта и решил перевести тему. Впрочем, неважно. У меня тут ваш воевода, которого я в дуэли победил. Пропустите меня к королю и можете забирать. В качестве жеста доброй воли мы его даже подлатали так, что он выживет. Верно говорю, Василиса? Да, господин, я как раз закончила последний слой зашивать. Улыбнулась измазанная в крови чуть ли не по брови девушка. Если от сепсиса не помрет, то выживет. Отлично. Ну что, кто у вас главный? А то все самоубийцы под руку лезут. И слабаки. Этот. Я ткнул мечом в поверженного ящера. «Даже имя свое отказался назвать, так и помер бы безымянным, если бы не моя рабыня. Хотя стоп, две моих рабыни. Варна, иди-ка сюда!» Под удивленные взгляды ящеров, приручательница послушно подошла, опустив голову. «Скажи мне, ты их знаешь?» «Хватит!» — взревел явно главный у вороприцев. «Немедленно отпусти мою дочь, чудище!» Это я-то чудище! У меня невольно вырвался смешок. Все было добровольно. Она отдала свою свободу и свою душу взамен того, чтобы я оставил в живых этого. Черт, неудобно-то как! Кто-нибудь, скажите мне уже, наконец, как его зовут? Вражан! Хрипло ответил сам ящер. Даже помереть не дал, колдун Брат. Со слезами бросилась к нему Варна. «Как ты?» «Назад!» Мой приказ одернул женщину лучше всякого поводка. «Мы с ним еще не закончили!» «Но, простите, как скажете, господин!» Ярость, смешанная с разочарованием и болью, легко читалась на лице ящерицы. Как бы она меня во сне не попыталась прикончить. Но менять сейчас тон переговоров стало бы фатальной глупостью. Начал с позиции силы, так нужно довести дело до конца. «Лекс, представь меня!» «Я?» — удивленно посмотрел на меня барон. «Как прикажете, ваше сиятельство? Перед вами граф Рейнхард, убийца драконов, королей и титанов, повелитель драконидов, создатель легендарного заклинания «Леса кровавых шипов», «Правитель дождливой крепости, подмастерье белой ведьмы...» Этого достаточно, а то на час титулов хватит. «Так что, кто у вас главный?» «Первожрец в раме Горогок, узревший лик Бога, прошедший через тьму, сразивший стража!» Продекламировал стоящий рядом с носилками воин в позолоченных доспехах. «Правитель столицы Вараприцыев, Вара!» Отец десяти великанов, брат короля. О, вот он-то мне и нужен. И кто тут брат тех, кого я убиваю? Да, собственно, не важно, он мне тоже нужен не особенно. Только ваш король, которого вы такими эпитетами называете. Чтобы он умер от моей руки или просто отрекся от престола, позволив, наконец, закончить это утомительное путешествие, начатое за его головой. Нас здесь сотни! Ничуть не смутившись, проговорил восседающий на носилках первожрец в ярких одеждах. «Мы могли бы убить и тебя, и весь сброд, что ты сюда притащил! Даже я лично могу это сделать, просто щелкнув пальцами! Мои питомцы разорвут вас на куски Лиска, «Лизка, оторвись-ка от чтения на минутку!» Намеренно пренебрегая этикетом и раздражая противника, позвал я девушку. Сможешь убить всех его насекомых? Просто прикажи им умереть. Хотя нет, постой, ты же и ящеров тогда убьешь. Давай выборочно, так, чтобы разумных не задеть». «Как прикажете?» С дьявольскими огоньками в глазах улыбнулась Сукуба. Она прошла перед щитами, чтобы не задеть ненароком наших вытянула вперед руки, растопырив пальцы и подняв ладони на уровень рогов, торчащих из головы, ограничивая таким образом сектор приказа. «Связь демонов! Третий круг! Умрите!» Гром ее голоса прокатился по пещере, а следом наступила почти полная тишина, в которой было прекрасно слышно, как насекомые перестают жужжать. Летающие с глухими стуками падали на землю, ударяясь о погибающих на земле. Слизни лопались, растекаясь лужами кислоты, сколопендры в судорогах сворачивались тугими клубками, жуки просто подтягивали лапы под брюхо, замирая. Во время всего этого внезапного вымирания никто даже не обратил внимания, как Лиссандре, гордо прошествовавшей обратно за стену щитов, стало предельно плохо. Василиса, которой я кивнул заранее, подскочила к девушке, вливая в ее горло эликсир восстановления. Я специально выбрал самую маленькую кучку, которую было легко локализовать, но даже эпической магии души хватило не на всех. «Думаю, теперь моя очередь», — громко сказал я, привлекая внимание, пока Васька и вовремя подоспевший Рубака спрятали ослабевшую Лиску. «Вы видели силу одной из моих рабынь, другая видела мою собственную силу, когда я убил всех ее насекомых за пару секунд. Было такое, варно? Отвечай честно!» «Отец, он говорит правду! Все, кого я собирала десяток лет, выводила и питала от второй стороны, они все погибли, когда уже добрались до тела моего господина!» «У вас, кажется, было четверо лазутчиков во время сражения за пятый этаж. Думаю, мои заклинания они тоже видели. Хотите сразиться? Ваши войны падут. Все, кто будет сопротивляться, станут рабами. Ваши нерожденные дети не будут знать материнской и отеческой любви. Только кнут погонщика, как и их дети и дети их детей. Сдавайтесь!» «Отдайте бразды правления уровнем и покажите путь к вашему королю. Этого будет достаточно. Я жесток, но справедлив и всегда соблюдаю договоренности». «Я не предам правление», — жестко сказал Враме Горогок. «Но если ты получишь власть из рук или же с мертвого тела моего брата, признаю тебя правителем». «Мы не будем твоими подданными до того момента и не пропустим твои войска. Но мы знаем о твоей силе и не будем противиться проходу небольшого отряда. Тьма последнего пути сама сожрет наглеца. Только первожрецы и король, истинные дети скрытого солнца, могут пройти через тьму. А даже если и так... «Страж убьет тебя, не заметив!» «Вот как! Значит, мы договоримся обо всем выше тобою названном. На твоей душе ты умрешь по воле магии, если нарушишь свое слово!» «Длань! А ведь казалось, что она не имеет здесь силы!» Хмыкнул ящер. «Хорошо! Говори, я приму соглашение после полного озвучивания!» «Я Майкл Рейнхард, лорд дождливой крепости. Обещаю, что верну находящегося у меня в плену вражена и не буду нападать на подданных вромегорогака, кроме случаев самозащиты, если он проведет меня к королю Мигалу». «Поправка. Проведет к путю тьмы, ведущему в запретный город, в котором живет король». «Откуда такие знания магии длани?» Спросил я, когда соглашение, наконец, было заключено с морем правок и дополнений. «Вы же не выбираетесь из этого подземелья, да и знание языка у вас что-то на редкость хорошее?» «Я первожрец, узревший лик Бога. Я знаю обо всем, что происходит на поверхности, и по мере возможностей учу своих детей. Как сейчас выяснилось, недостаточно» но это легко исправить. Как и договорились, мы отведем войска к фермам, чтобы не провоцировать конфликт. Когда вы будете готовы, просто продолжите путь. Проход в главном храме. Моя наивная дочь знает дорогу. Уходим! Даже не попрощался!» Сокрушенно покачал головой, вернувшийся на передовую Йонгзенг. «Это было близко! Чертовски! Скольких бы мы положили, пока они не перебили бы нас всех! Главных убили бы всех!» — хмыкнул я. «Помогите мне уже снять доспех!» Вчетвером Лекс, Дара, Рубака и бессменная Василиса убрали броню и вытащили меня из железной клети. Чтобы освободить руку, пришлось разбирать левую часть чуть ли не по деталям а учитывая, что она была покорежена и перекручена, справиться удалось только при помощи лома и массового призыва чьих-то матерей. «Я... я не осилю», — глухо проговорила Васька, осмотрев руку. «Кости в труху растерты, мышечный корсет порван, не уверена, что тут даже господин Груас поможет». «Настолько все плохо?» Мне хватило мужества самому посмотреть на болтающийся кусок плоти, который еще недавно был вполне действующей конечностью. Спасало меня то, что я ее просто не чувствовал, а жизнь поддерживал простеньким заклинанием круговорота крови, проходящей местами даже по поверхности, чтобы попасть в недоступные ткани. Это не рука! хмыкнул совсем невесело весело Это кровяная колбаса! просто еще недостаточно хорошо провяленное. Будь вы обычным воином, я бы предложил ампутацию». «Он шутит так!» Тут же вмешалась Василиса. «За магистром уже послали, часа через два он будет на месте. Может, примите снотворное, пока он будет идти?» «Нет, нельзя. Заклинание само себя поддерживать не будет. Готовьтесь выступать, организуйте оборону. Мы не задержимся больше, чем нужно. Дара!» Я готов заплатить за ремонт доспеха. Срочный. Лекс, у меня для тебя персональное задание. Глава 48 Рука будет недееспособна еще как минимум неделю, даже если учесть эликсиры и вашу повышенную регенерацию. Нервы срастаются медленно. Сухо заметил Гроас, заканчивая операцию по крайней мере, в данном вашем виде. «И какие предложения?» Простонал я, с трудом соображая, что происходит. «Магистр, конечно, молодец. Все косточки собрал, все сосуды, все, блин, нервы. Теперь рука болела. Нет, не так, болела, и мозг практически не мог переваривать информацию». Хана, на которую часть моей боли перекладывалась, предпочла исчезнуть, спрятаться в своем розовом коконе, бешено перегоняющим, очищающим и обогащающим мою кровь. Морфизм! Пожал плечами Проф. Больше тут вариантов нет. Усилить одну часть тела, не вызвав отторжения в других, вполне возможно, но крайне советую начать общий. «Например, я извлек из последнего титана крысолюдов очень интересные гены адаптации, а из воеводы ящеров безболезненное кратковременное усиление. Себе пока не приживлял, но уверен, они сработают именно так, как нужно». «И что будет? Какие побочные эффекты? Черепаший панцирь, лишние шесть глаз или хвост сзади вырастет?» «Хваст еще никому лишним не был» уверенно сказал Гроас. «Да и глаза у меня все используются по назначению и не раз спасали жизнь, как и второе внутреннее ухо. Я не самый красавец, признаю, но ничего не поделать, за все надо платить». «Да уж, за все нужно платить. Адаптация или регенерация и усиление». «Можно и оба!» Тут же воодушевился магистр. «Я несколько раз проверял возможность параллельного морфизма, но, к сожалению, пациенты не выживали. А в вашем случае все может получиться. У вас крайне высокий порог выносливости. Уверен, вы справитесь. Почти на сто процентов. Если согласитесь, я даже добавлю от себя некоторые модификации мышечных волокон драконида. Ради науки, конечно же». «Как мило с вашей стороны предложить мне смерть в жутких муках. И, конечно же, в эти моменты вы будете рядом, чтобы поддержать меня и помочь, а не для того, чтобы удовлетворить свой интерес и отработать сложное заклинание морфизма». «Безусловно!» — улыбнулся своими толстыми бескровными губами тпров. «Я, может, и ученый, но в первую очередь я за жизнь во всех ее проявлениях». Хорошо. Я ему не поверил ни на грош, но получить три бонуса по цене одного было слишком заманчиво. Но останавливаться не будем, выступаем сегодня же, как только вернется с припасами Лекс. «Вы с ума сошли?» — разинул рот магистр. «Простым языком говорю, рука недееспособна, ни щит удержать, ни отбиться, даже заклинания сотворить не сможете». Постарайтесь сделать все, что в ваших силах. Пожал я плечом. Промедление смерти подобно. Но не в таком же состоянии. Господин, разрешите говорить прямо. Это уже не авантюра. Это самоубийство. Кто знает, что именно ждет нас дальше в подземелье. Да и дворфам нужно время на ремонт доспеха. Прошу вас дождаться хотя бы, пока они закончат. Хорошо. «Я и так не собирался выходить раньше. Пока они чинят броню, вы будете чинить меня, и если они будут первыми, мы выступим в том состоянии, в котором останусь». «Сделаю, что в моих силах, но это будет больно». «Очень!» настойчиво проговорил магистр. «Примите снотворное, и мы начнем. Теперь, когда вам ничего не угрожает, основания более чем достаточные». «Я дам вам умеренную дозу, на шесть часов. Это хоть немного притупит боль от эликсиров и моего воздействия, хотя гарантировать, что и после этого рука будет действовать невозможно. Приступайте. Меньше разговоров, больше дела. И пошлите за Трией и Эвой. Если они в состоянии сражаться, они мне нужны в десятке». «Как прикажете?» Кивнул Дпров и передал мне стакан с помутневшей от белого порошка водой, которую я выпил одним залпом. Дожидаться, пока я отключусь, гроз не стал, и уже спустя минуту мне было, мягко скажем, хреново. Сделав небольшой разрез на руке, магистр жизни по очереди закапал в него из трех пробирок, а потом, положив поверх раны свою лапищу, начал творить заклинание. Вздувшиеся от напряжения сосуды и шепчущие толстые губы были последним, что я запомнил, прежде чем провалиться в спасительное забытье. «Братья и сестры, взгляните на него! Вот он, всего в шаге от нас! Полноценный мир с лесами, полями и реками, а не этот чертов подземный комплекс, где нам предстоит жить отведенное нам время!» «Чем они заставляют нас заниматься? Бесполезными исследованиями, выращиванием почти несъедобной пищи, в то время как семь миллионов, попавших в виртуальность, жируют и живут полноценной жизнью!» Я видел только спину говорящего, но его пламенную речь слушала по крайней мере с десяток людей в до боли знакомых белых халатах. «Только подумайте! Возможность распараллеливания мультивселенной! Что может быть глупее? А большая часть из нас брошена именно на это исследование! Полное погружение в виртуал! Вот он, выход из ситуации! Полноценная жизнь! Дети! Строительство в новом мире!» «И что ты предлагаешь?» Неуверенно возразила одна из женщин в толпе. Легко сказать «погрузиться», кто будет поддерживать наши тела, кто будет обслуживать станции жизнеобеспечения. Они нам будут не нужны, мы сделаем полный переход, полноценные слепки личностей. Это билет в один конец, мы даже не сможем никак повлиять на происходящее. Кто из вас хочет стать крестьянином, которого убьют безвозвратно? Я особо подчеркну это, безвозвратно во время первого же налета мародеров. «Мы не будем овцами, блуждающими в неведении», заверил оратор. «Всей группой мы, ученые, инженеры, строители, вместе в одном порыве будем влиять на тот мир, создадим идеальное государство, целую империю, которая просуществует ровно до того момента, пока действуют последние серверов», возразил скептик. Это бегство от реальности. Попробуй один раз, брат, и ты поймешь. Тот мир куда реальнее нашего. Этот парень будет нашим проводником и точкой входа. Его синхронизация с ядром составляет больше 70%. Достаточно послать команду, и она будет исполнена. Что вы хотите? Бессмертие? Богатство? Все это у нас может быть. Тихо! Смотритель идет! Раздались шепотки, и толпа разошлась по сторонам. Медленно, с достоинством, в комнату вошел Себастьян в сопровождении двоих крепких молодых парней. «Что здесь происходит, Яков?» — спросил он, оперевшись на трость обеими руками. «Очередное собрание профсоюза без согласования? Все же понимают, что объем работы от этого не уменьшится!» Мы, возможно, последний оплот человечества в этом мире, и мы должны сделать все, что в наших силах. А теперь возвращайтесь к работе и не отвлекайте нашего видящего. Его сон еще не закончился. Сон. Холодный пот продирал меня до самых костей, и дело было не только в магии изменения, которую со мной творил Гроас, но и в самом видении. Множество раз за свою жизнь видел их во сне, во время ранений и травм, даже наиву и во время сражений. Но в этот раз все было по-другому, почти осязаемо. «Кажется, протяни руку, и я смогу дотронуться до Себастьяна, читающего мораль Юнсам. Открой рот, и смогу с ним поговорить. Что я вижу? Где это?» Когда происходило или до сих пор происходит? Что значит его слова про сон? Вдруг весь этот мир нереален, а правда только там, в видениях? Вопросов было гораздо больше, чем ответов. И будем откровенны, стояли они довольно остро, хотя и отходили на второй план по отношению к тому, что происходит здесь. Ведь на те я никак повлиять не мог. Хотя, конечно, было куда приятнее лежать там, в белой комнате, чем чувствовать всю ту боль, которая сейчас растекалась по моему телу. Гросс так и сидел, наложив ладонь на рану, только не бормотал больше. Да еще и половина его глаз была закрыта. Дремал, наверное, на рабочем месте, не отвлекаясь от основной задачи. Интересный навык, было бы неплохо освоить, если появится такая возможность. «Есть кто?» — спросил я негромко, чтобы не отвлекать магистра. «Я, господин!» — отозвалась Кахаша, показываясь рядом. «Блин, крысолютка! А я-то надеялся на компанию Василисы, с ней куда приятнее общаться во всех смыслах, хоть и не до секса сейчас было. Глава клана Белого Клинка, после того, как ее начали регулярно кормить, стала выглядеть куда симпатичнее, даже грудь появилась. Но ее шерсть, хоть и короткая, сразу убивала всякое желание, да и морда на зоофилию тянет, что с ней, что с варной. «Расскажи мне все, что ты знаешь о Бони и его клане Каге». «До нас дошли только легенды, ваше величество. Волнуясь, она снова начала проглатывать буквы. «Величайший из известных магов, сметающий все на своем пути, Прямо как вы. Ни заклинаний, ни наследия давно не осталось, только корона правителя. Легенда гласит, что Он и был божеством воплоти, он повелевал всеми нами, объединял все народы и вел их в сытую вечную тьму. Его слуги до сих пор бродят по коридорам подземелий, и только короли могли спокойно пройти рядом. «Это случайно не те...» один из которых на пятом этаже стоит возле тьмы. «Да, господин!» — закивала удовлетворенно крысолютка. «Король мог спокойно находиться вплотную к бессмертным слугам и даже преграждать дорогу, чтобы мимо него могли пройти подданные и рабы. Правда, последний раз об этом было сказано лет сто назад, и неизвестно, правда это или нет». «Неважно». Проверим на практике. Корона есть, глаз на месте. Может, и без маски сработает. гроз гроз блин! Что? Где? А, да, ваше сиятельство. Чего ж так пугать? Мне еще часа два нужно. Два? Значит, рука будет работать? Отлично! Это действительно замечательная новость! Усмехнулся я. Сработает. Должно сработать.